гунь из твоих людей?» — спросил он. «Да нет, он вроде как сам по себе. Говорят, очень ловкий вор, настоящий мастер своего дела. Только хитер, да и дурной какой-то, так что я рад, что он нечасто сюда заявляется. Ну а с вами-то мы поладим. Недаром мясник вас привечал. Внесите в общий котел по связке монет и будьте как дома». Судья достал из рукава связку, Капрал швырнул ее лысому, и тут поймал ее на лету. «Ну, мы поживем здесь несколько дней», — сказал Ди, «пока, так сказать, голдеж не поутихнет». «Решено», — заключил Капрал, — «а ну-ка подойди сюда, гвоздичка, познакомься поближе с новыми постояльцами». Когда та подчинилась, Капрал приобнял ее за талию и, обращаясь к судье, сказал, — «Это наш хозяюшка». Ремесло свое оставила, ну, еще почти как новенькая Верно, гвоздичка? Нынче выходит на панель только ради любви к искусству. Можно сказать, как охота новую одежку прикупить. Мы делим ее с лысачом. выручку у нас с ним тоже напополам. Некоторое время он задумчиво смотрел на судью, а затем неожиданно спросил. «Читать, писать умеешь?» И когда Ди кивнул, оживленно продолжал. — Да чего бы вам и пожить здесь подольше, брат? Комнату наверху дадим, пей, сколько души опросит. Ну, а коли побаловаться на ум взбредет, так я не в обиде. Можешь кое-когда и гвоздичку попользовать. Ну, не дуйся, красотка, к бороде привыкнешь, — игриво добавил он, ущипнув женщину. Ты не представляешь приятель какая головная боль для меня вся эта писанина нищих до у меня 70 человек и каждый ежедневно приходит с отчетом 20 процентов идет мне 10 лысачу до да 10 на расходы по дому а я в грамоте не больно ты силен знаешь каково мне складывать до да вычитать студент мог бы помочь но остальные против они ему не доверяют для начала положу тебе пять процентов И все, что сам заработаешь, тоже твое. Ну, что, заметано? Предложение заманчивое. Спасибо тебе, — дозвался судья. Только, пожалуй, лучше нам убраться отсюда как можно быстрее. С мокрыми делами я связываться не хочу. Капрал резко оттолкнул девицу. — Убийство, говоришь? — Где? — настороженно спросил он, уперев огромные ручища в колени. «Да вот я слышала, как один человек на рынке говорил про убитую женщину в болоте. Мы с другом грабим, но не убиваем. Мы поняли, что в конечном счете так оно спокойней. Убийство — опасная штука. Зачем нарываться на неприятности?» «Лысач!» — взревел капрал, и когда тот кинулся к нему, бегом заорал. «Почему не доложил про убитую? Кто ее порешил?» «Ты ни про какую убитую я и знать не знаю!» — зашептал лысый. — Мне никто об этом не сообщал. — Хотите, я сам пойду и проверю? — предложил Ди. — Уж не ты ли сам и перерезал ей горло, приятель? — угрожающе надвинулся на него капрал. — Думаешь, я бы вызвался туда идти, будь это моих рук дело? — пренебрежительно проронил судья. — И то, правда, навряд ли. Тихо проговорил капрал и потер свой изрытый морщинами лоб, уныло глядя в опустевшую чашу. Ди встал. «Дай сопровождающего. Пусть увидит меня туда по тихим переулкам, а я посмотрю, что там. Да как?» — сказал он. «Да не забудь, я был начальником стражи, и мертвецов навидался. Может, мне даже удастся выяснить, кто это сделал?» Капрал все еще колебался. Наконец он поднял голову и сказал, «Ладно, бери студента. Никого другого дать не могу, они мне самому нужны. Скоро начнут приходить мои люди, надо будет подбивать бабки. Эй, студент, шагай с бородой». «А тебе лучше остаться здесь, приятель», — сказал Ди Дзяутаю. «Вдвоем мы можем привлечь внимание стражников». Дяо Тай, в немом изумлении, слушавший их беседу, пробормотал нечто маловразумительное и поспешно налил себе еще вина. Глава 5 Студент вывел Ди глухими улочками к северной окраине. По дороге он объяснил, что их прибежище, Феникс, расположено в центральной наиболее высокой части города. Весь город... Возведен на склонах горы, и северная часть — самая низкая. Судья отвечал ему односложно, он был погружен в размышления. Очевидно, Капралу ничего не известно ни об убийстве, ни о замыслах гунь -Шане. На это указывал целый ряд факторов, и тем не менее... — Много ли народа бывает на болоте днем? — неожиданно спросил он. — Да много. В дневное время через него проходят крестьяне с долины. Несут на рынок овощи, ну и всякое такое. Зато ночь там обычно безлюдно. Говорят, это место посещают духи. А почему городские власти не осушают болота и не используют эти земли? Да, четыре года назад здесь случилось землетрясение. Мне тогда было уже 14. я хорошо это помню. Кругом все горело. Особенно сильно пострадала как раз северная часть города. Знали бы вы, какая это была потеха. На людях горела одежда, и они как угорелые неслись с воплями прямо к реке. Я в жизни никогда не хохотал, как тогда. Жаль только, что огонь не дошел до суда. но ну, после, когда стали рычищать завалы, обнаружилось, что земля там просела. Весь район оказался ниже уровня реки, и там сплошное болото. Так что строить ничего нельзя. Ну и оставили как есть. А теперь все заросло сорняками да кустами. Судья Ади кивнул. Он знал, что в местности, где много горячих источников, сильнее всего страдают от землетрясений. Они шли по узкой пустынной улице. На фоне озаренного луной неба четко выделялись изогнутые конические крыши темных домов. «Я вот подумываю о том, чтобы порвать с бандой капрала», — сказал студент. Судья Ди бросил на него удивленный взгляд — Студент вызывал у него отвращение, но весьма возможно, что он его недооценивал. «Ты это серьезно?» — лениво спросил он. «Вполне», — оживленно откликнулся юнец и презрительно добавил. «А ты разве не видишь, что я совсем из другого теста, чем вся эта кодла? С образованием, городскую школу кончал у меня отец учитель. Я бежал из дома, потому что мне хотелось заняться настоящим делом и разбогатеть». А они-то кто такие? Мелкие воры, попрошайки, только и всего. И потом, они все меня донимают, потому что знают, что я намного лучше их. Ну да. Вот другое дело ты и твой друг, — мечтательно продолжал студент. Бьюсь об заклад, что вы ни одно горло перерезали и сказали, будто не убивайте после слов слуги о том, что капрал Мокруху не любит. Меня, может, не стесняться, я вас не выдам, но я-то сразу догадался.